Изотопы свинца Третье предсказание, казавшееся наиболее важным из всех, состояло в том, что конечными продуктами урана и тория должны были быть два разных изотопа свинца с атомной массой 206 и 208, тогда как атомная масса обычного свинца равна 207 и 2 Это противоречило мнению геохимиков тех лет, которые считали, что только уран ответственен за образование свинца во всех урановых минералах. Окончательно подтвердить гипотезу изотопов оказалось возможным путем фактического получения двух разных видов свинца разной атомной массы. Кроме того, поскольку изотопы различаются только ядрами, окруженными одинаковой электронной оболочкой, плотность свинца обоих видов должна быть пропорциональна атомным массам. Что касается Ториевого свинца, то автор в 1915 году выделил его из цейлонского минерала Торите, сириката Тория, содержащего только малое количество урана. Полученные образцы свинца имели атомную массу. 207,7, то есть на 0,25% выше, чем у обычного свинца. Эта атомная масса была подтверждена Сёникшмидтом в одном из экспериментов в его лаборатории в Вене на таком же образце свинца, посланном ему автором. Хёник Шмидт получил значение 207,77. В следующем году Фаянс получил несколько более высокое значение массы для свинца из норвежского Торита, содержащего немного меньше урана, чем Торит с Сейлона. Ричардс в Гарварде, в то время самый авторитетный ученый в области измерения атомных масс, а также Хёник Шмидт, один из учеников Ричардса, получили свинец с атомной массой почти точно равной 206 шести из некоторых очень старых урановых минералов, не содержащих тория, причем плотность этого свинца была меньше, чем обыкновенного свинца, в той же пропорции, в какой относятся друг к другу их атомные массы. Эти два изотопа свинца все еще остаются единственными среди тяжелых элементов, полученных как химические индивидуальности, за исключением двух изотопов урана, на разделение которых во время Второй мировой войны были затрачены сотни миллионов долларов. Это объясняется тем, что в течение геологических эпох они образовывались из двух разных элементов, тогда как изотопный состав всех других элементов постоянен и не зависит от источника или местности, откуда получен элемент. Открытие закона радиоактивных смещений и соответствующей интерпретации периодического закона произошло одновременно с открытием резерфордом атомного ядра, о чем пойдет речь в следующей главе. Все эти открытия предшествовали работе Бора, ссылавшегося на закон радиоактивных смещений в своей первой статье на эту тему, а также работе Мозли который распространил этот закон с помощью теории Бора на остальные элементы. Таким образом, химия участвовала наравне с физикой в разработке основ нашего современного знания о природе материи. Фактически, это была обдуманная и рассчитанная попытка извратить историю данной главы науки и показать, что резервфорд Боры-Мозли – Своей ядерной теории структуры атома дали объяснение существования изотопов и интерпретацию периодического закона, тогда как в этой области теория дала лишь удовлетворительное объяснение известных фактов, которые сами по себе совершенно не зависят от какой бы то ни было теории атомной структуры. Новаторство этих ученых заключалось в признании атомного ядра как ключа к теории внутренней структуры атома и заслуга Бора в интерпретации спектров. И лишь гораздо позже это объяснение было расширено, чтобы включить в себя особую форму периодического закона с его последовательностью коротких, длинных и очень длинных периодов, уже рассмотренных в историческом видении. Три естественных, радиоактивных ряды 1949 год. Первый урановый ряд. Элемент группы шестой с порядковым номером 92, атомной массой 238, с периодом полураспада 6,6 умноженный на 10 в девятой степени лет, теряя альфа частицу превращается в элемент четвертой группы с порядковым номером 90, атомной массой 234, с периодом полураспада 35,4 суток. Теряя бета-частицу, превращается в элемент группы пятой с порядковым номером 91, атомной массой 234, с периодом полураспада 1,64 минуты. Испуская бета-гамма частицы, превращается в элемент группы 6 с порядковым номером 92, атомной массой 234, с периодом полураспада 3,8 умноженное на 10 в пятой степени лет, теряя альфа частицу, превращается в элемент группы четвертой с порядковым номером девяностым, с атомной массой 230, периодом полураспада 10 в пятой степени лет, и альфа частицу, превращается в элемент группы 2 с порядковым номером 88 атомной массой 226 с периодом полураспада 2300 лет, теряя альфа-частицу превращается в элемент нулевой группы с порядковым номером 86 атомной массой 222 с периодом полураспада 5,52 суток. Теряя альфа-частицу, превращается в элемент шестой группы с порядковым номером 84, атомной массой 218 с периодом полураспада 4,4 минуты. Теряя альфа-частицу, превращается В элемент группы четвертой с порядковым номером 82, атомной массой 214 периодом полураспада 38,7 минуты. Теря бету частицу, превращается в элемент пятой группы с порядковым номером 83 третьим, атомной массой 214 с периодом полураспада 28,5 минуты. Теряя бета-гамма-частицы, превращается в элемент шестой группы с порядковым номером 84 атомной массой 214 с периодом полураспада 10 в минус четвертой степени секунд. Испуская альфа-частицу, превращается в элемент четвертой группы с порядковым номером 82 атомной массой 210 с периодом полураспада 317 года. годы. Теряя бета-частицу, превращается в элемент пятой группы с порядковым номером 83-м атомной массой 210, периодом полураспада 7,2 суток. Испуская бета-частицу, превращается в элемент шестой группы с порядковым номером 84, атомной массой 210, периодом полураспада 202 суток испуская альфа-частицу, превращается в элемент четвертой группы с порядковым номером 82 -м. атомной массой 206. Период полураспада бесконечен. Второй ряд актина урана. Элемент шестой группы с порядковым номером 92-м, атомной массой 235, с периодом полураспада, вопрос, 10 в 9 степени лет, испуская альфа-частицу, превращается в элемент четвертой группы, с порядковым номером 90-м, атомной массой 231, периодом полураспада 1,5 суток теряя бета-частицу, превращается в элемент пятой группы с порядковым номером 91-м, атомной массой 231, периодом полураспада 46 тысяч лет. Испуская альфа-частицу, превращается в элемент третьей группы с порядковым номером 89-м, атомной массой 227, периодом полураспада 19 лет. Испуская вопрос бета-частицы, превращается в элемент четвертой группы с порядковым номером 90, атомной массой 227, периодом полураспада 28,1 суток. Испуская альфа-частицу, превращается в элемент второй группы с порядковым номером 88 атомной массой 223 периодом полураспада 16,4 суток, испуская альфа-частицу, превращается в элемент нулевой группы с порядковым номером 86 атомной массой 219 периодом полураспада 5,6 секунды. Теря альфа-частицу превращается в элемент шестой группы с порядковым номером 84 атомной массой 215, периодом полураспада 0,30 тысячных секунды. Теря альфа-частицу превращается в элемент четвертой группы с порядковым номером 82 атомной массой 211, периодом полураспада 52,1 минуты. Теряя бета-частицу, превращается в элемент пятой группы с порядковым номером 83 атомной массой 211, периодом полураспада 3,1 минуты. Теряя бета-частицу, превращается в элемент шестой группы с порядковым номером 84, атомной массой 211, период полураспада, вопрос, теряя альфа-частицу, превращается в элемент 4 группы с порядковым номером 82, атомной массой 207, периодом полураспада, бесконечен. Вторий выряд. Элемент четвертой группы с порядковым номером 90, атомной массой 232, периодом полураспада 2,5, умноженный на 10 в 10 ⁇ степени лет, теряя альфа-частицу, превращается в элемент второй группы с порядковым номером 88 атомной массой 228, периодом полураспада 9,7 года. Теряя вопрос бета частицу, превращается в элемент третьей группы с порядковым номером 89, атомной массой 228, периодом полураспада 8,84 часа, теряя Бета-гамма частицы превращаются в элемент четвертой группы с порядковым номером 90, атомной массой 228, периодом полураспада 2,74 года. Теряя альфа-частицу, превращается в элемент второй группы с порядковым номером 88, атомной массой 224 периодом полураспада 5,25 суток, теряя альфа-частицу, превращается в элемент нулевой группы с порядковым номером 86, атомной массой 220, периодом полураспада 78,7 секунды. Теряя альфа-частицу, превращается в элемент шестой группы с порядковым номером 84 атомной массой 216, периодом полураспада 0,2 секунды. Теряя альфа-частицу, превращается в элемент четвертой группы с порядковым номером 82 атомной массой 212, периодом полураспада 15,3 часа. Теряя бета-частицу, превращается в элемент пятой группы с порядковым номером 83-м, атомной массой 212, периодом полураспада 87,3 минуты, теряя бета-частицу, превращается в элемент шестой группы с порядковым номером 84-м, атомной массой 212, периодом полураспада вопрос 3 умноженное на 10 в минус седьмой степени секунды, теряя альфа-частицу, превращается в элемент четвертой группы с порядковым номером 82 атомной массой 208, периодом полураспада, бесконечным.